Глава вторая. В стране мрака. Выбежав из крепости, Сэм снова спрятал склянку у себя на груди. «Бегом, Фрода крикнул он. «Нет, не туда, там обрыв! Сюда, за мной!» Они бежали по дороге, спускавшейся от ворот. Шагов через пятьдесят она круто свернула за один из бастионов, заслонив их от крепости. На время они были спасены. Прислонившись к каменной стене, они переводили дыхание... И вдруг оба схватились за сердце. На развалинах ворот, словно огромный гриф, сидел Назгул. Его вопль повторила эхо. Беглецы в ужасе поспешили дальше. Вскоре дорога снова круто свернула к востоку. И на один страшный миг опять стала видна крепость. Метнувшись в сторону, они успели увидеть на стенах огромную черную тень, Потом спрыгнули между утесов на тропинку, круто спускавшуюся к Моргульской дороге. Орков не было видно, никто не отвечал на крики Назгула. Но, конечно, тишина не могла длиться долго, и погони было не миновать. — Так не годится, Сэм! — задыхаясь, сказал Фродо. — Будь мы настоящими орками, нам нужно было бы спешить в крепость, а не прочь от нее. Первый же встречный опознает нас. Нужно... «Уходить с этой дороги!» «Но мы не можем!» Чуть не плача отозвался Сэм. «У нас ведь нет крыльев!» Восточные склоны гор Тени обрывались отвесными утесами в темную лощину между хребтами. Недалеко от слияния дорог, возле нового крутого спуска, путь преградила пропасть. Через нее перекинулась каменная арка моста. За ним дорога уходила в сплошной лабиринт утесов и пропастей. Из последних сил Фродо и Сэм кинулись к мосту. Но не успели перебежать его, как позади раздались крики и шум. Крепость была уже далеко, ее тускло светившиеся окна чуть виднелись. Там снова ударил хриплый колокол и раскатился оглушительным трезвоном. Затрубили рога. Далеко за мостом им ответили крики в темной лощине, Отрезанные от гаснущих огней Ародруина, Фрода и Сэм ничего не видели впереди, но уже слышали топот железных башмаков, а по дороге дробно щелкали подковы. Живо, Сэм, прыгаем! крикнул Фрода. Они вскочили на низкий парапет моста. Темнота мешала определить глубину. Была, не была! крикнул Сэм. Прощайте, сударь! Он прыгнул. Фрода тут же прыгнул за ним. Еще во время прыжка они слышали топот всадников по мосту и бегущих за ними орков. Приземлившись, Сэм едва не расхохотался. Хоббиты прыгали в бездонную пропасть, полную острых камней на дне, но, пролетев не больше десяти футов, угодили в то, чего никак не могли ожидать — в густой колючий кустарник. Сэм боялся шевельнуться и сидел тихо, зализывая исцарапанную руку. Когда шум наверху смолк, он отважился на шепот. «Честное слово, Фродо, я и не знал, что в Мордоре что-нибудь растет. Но уж если что и должно расти, то именно такая гадость. Это не колючки, а копья. Они прокололи насквозь и плащ, и куртку. Жалко, что я без кольчуги». «Кольчуга тоже не спасает», — пожаловался Фродо. «И кожаная рубашка». С большим трудом они выдрались из зарослей. Колючки и ветви были крепкими, как проволока, и цепкими, как когти. Беглецы и задрали плащи, пока освободились. «Теперь вниз, Сэм!» — прошептал Фродо. «Скорее вниз, в долину, а там свернем на север, как только сможем». Во внешнем мире снова начинался день, И далеко за пределами Мордора на востоке всходило солнце, но здесь было по-прежнему темно, как ночью. Гора погасла. Восточный ветер, дувший с тех пор, как они покинули Итилиен, утих. Медленно, на ощупь, они спускались среди камней и кустов в кромешной тьме, все ниже и ниже, пока усталость не заставила их остановиться. Тогда они сели рядом, прислонившись спиной к большой каменной глыбе. Сэм вытер пот и сказал. «Если бы сам Шаград принес мне стакан воды, я пожал бы ему лапу». «Не говори так», — остановил его Фрода. «От этого только хуже». У него закружилась от усталости голова, он лег и некоторое время молчал. Потом с трудом приподнялся и с изумлением увидел что Сэм спит. «Проснись, Сэм!» — позвал он. «Вставай! Нам нужно сделать еще одно усилие!» Сэм с трудом поднялся. «Ну вот!» — пробормотал он. «Я, кажется, задремал. Давно уже не спал по-настоящему. Вот глаза и закрываются сами собою». Теперь Фродо шел впереди, пробираясь среди камней и валунов, густо усеивающих дно долины, И пытался не потерять направление на север. Но вдруг он остановился: Это бесполезно, Сэм, произнес он с трудом переводя дух. Я не выдержу. Эта кольчуга меня доконает. Даже моя измитриля казалась тяжелой, когда я уставал. А это гораздо тяжелее. И какая от нее польза! «С боем мы к цели не прорвемся». «С боем или без боя?» — возразил Сэм. «Но есть еще кинжалы и случайные стрелы, и голым еще жив. Нельзя, чтобы между вами и ударом из темноты не было ничего, кроме кожаной рубашки». «Послушай, Сэм, милый», — сказал Фродо, «я устал и больше ни на что не надеюсь. Но все равно буду идти к горе». Пока могу двигаться. С меня хватит одного кольца. Лишний груз меня доконает. Я знаю, чего тебе стоило найти для меня кольчугу и все остальное, но я не могу больше. Ладно, Фродо, не надо. Я бы понес вас. Ладно, бросим эту тяжесть. Фродо снял плащ, потом кольчугу и отбросил ее подальше. Он дрожал хорошо бы что-нибудь теплое становится холодно или меня знобит возьмите мой плащ фрода предложил сэм он развязал сумку и достал оттуда серый эльфийский плащ подойдет спросил он а снаружи можно что-нибудь орочье надеть и поясом прихватить вполне сойдет не совсем по здешней моде но вам потеплее будет да и надежнее ну от вреда всякого Это ж от самой владычицы плащ. Фродо оделся. Вот, это лучше. Теперь я могу идти. На этот мрак проникает мне в самое сердце. Когда я лежал в темнице, Сэм, то пытался вспомнить Брендидуин и Залесье, и Водью возле мельницы в Хабитоне. Но сейчас я их не вижу. — Ну вот, Фрода. теперь вы заговорили о воде, — грустно улыбнулся Сэм. — Если бы Галадриэль могла нас слышать, я бы сказал, с вашего позволения нам нужны только свет и вода, они лучше всех драгоценностей. Но Долорина далеко. Он вздохнул и махнул рукой в сторону гор тени, чьи вершины едва угадывались в стылой черноте небес. Они снова двинулись в путь, но не успели пройти и нескольких шагов, как Фродо остановился. — Над нами черный всадник, — прошептал он. — Я его чувствую. Лучше переждать. Притаившись за большим камнем, они настороженно посматривали на запад. Потом Фродо облегченно вздохнул. — улетел. Они встали и ахнули. Далеко на юге небо серело, черные вершины горного хребта начали проступать все явственнее. Там, позади, разгорался свет, растекаясь к северу. Было похоже, что где-то высоко в небесах шло сражение. Клубящиеся тучи Мордора отступали, их края лохматились и рвались, и ветер из живого мира гнал их назад к мрачному логову. Из-под складок темного полога в Мордор проник слабый свет, словно бледное утро сквозь пыльное окошко тюрьмы. — Смотрите, Фродо! — вскричал Сэм. — Смотрите! Ветер переменился! Что-то происходит! Не все идет так, как ему хочется! Его мрак отступает! Хотел бы я знать, в чем тут дело! Это было утро пятнадцатого дня марта. Над долиной Андуина вставало солнце. Дул юго-западный ветер. На Пеленорской равнине умирал Теоден. Пока Фродо и Сэм смотрели, светлая полоса распространилась вдоль всех гор тени, и на ее фоне они увидели черную точку, быстро приближавшуюся с запада. Она росла, как молния влетела под мрачный полог туч и пронеслась высоко у них над головами. В небе раздался пронзительный крик Назгула. Но этот крик уже не внушал ужаса. В нем были скорбь и отчаяние. Предводитель рабов кольца встретил свою судьбу. Не говорил ли я, там что-то происходит, встревоженно пробормотал Сэм. Война идет хорошо, говорил Шаград, но Горбак сомневался и, пожалуй, был прав. По-моему, все не так уж плохо, а, Фрода. Может быть, надежда все-таки есть? — Вряд ли, Сэм, — вздохнул Фродо. — Это за горами, далеко. К тому же мы идем на восток, а не на запад. Я устал. Я так устал. И кольцо все тяжелее, Сэм. Я все время вижу его мысленно. Оно как огромное огненное колесо. Оживление Сэма пропало. Он обеспокоенно взглянул на друга и взял его за руку. — Смелее, Фродо, — сказал он. Я вот уже получил, что хотел, немного света. Этого довольно, чтобы помочь нам. Вот только не было бы это опасно. Давайте пройдем еще немного, а потом устроим привал. Но сейчас съешьте хоть что-нибудь, ну хоть кусочек лепешки, это вас подкрепит. Поделив лепешку и стараясь помедленнее жевать ее, они пошли дальше. Хотя света было не больше, чем в серые сумерки, его все же хватало, чтобы видеть глубокую лощину, по которой они брели. Она лога поднималась к северу, и ее дно было руслом высохшего потока. За ним виднелась тропа, извивавшаяся вдоль подножия западных утесов. Зная они про нее, давно могли бы идти по ровной земле. Отделившись от главной Моргульской дороги у западного края моста, тропа длинной лестницей спускалась к дну ущелья. Дозорные и гонцы пользовались этим удобным путем, проходя из лагерей кирит до Изенмолта, железных челюстей Карах-Ангрина. Для хоббитов тропа была опасна, но выбора не было. Нужно было спешить, а Фрода чувствовал, что не сможет больше карабкаться между каменными глыбами по бездорожью. Он считал, что именно в северном направлении преследователи меньше всего будут искать их. На дороге к востоку, на равнине или на перевале на западе — вот где их будут искать. Только уйдя далеко на север от крепости, он рассчитывал свернуть и искать дорогу на восток, к последнему страшному этапу пути. Итак, они перешли каменистое русло, вышли на тропу и некоторое время шли по ней. Утесы слева нависали у них над головой, прикрывая от взгляда сверху, но тропа делала множество поворотов и за каждым могла поджидать опасность. Света не прибавлялось, потому что Ародруин продолжал извергать тучи дыма. Уносимый ветрами дым поднимался все выше, пока не достигал спокойного воздуха и не растекался огромным шатром. Они брели уже больше часа когда услышали звук, заставивший их остановиться. Невероятно, но где-то рядом журчала вода. Из расщелины слева текла струйка. Последние остатки какого-то сладостного дождя, рожденного озаренными солнцем морями, но обреченного пролиться над черной страной и теперь бесплодно стекающего в придорожную пыль. Вода сочилась из скалы, пересекала тропу и быстро исчезала среди мертвых камней. Сэм кинулся к ней. «Если я увижу Галадриэль снова, я скажу ей!» — вскричал он. «Свет, а теперь и вода!» Тут он остановился. «Дайте мне попить первому, Фрода. «Пей, но ведь здесь хватит обоим». «Да я не о том», — возразил Сэм. «Я думал, если она ядовитая или еще что-нибудь такое...» то лучше пусть буду я, если вы понимаете, про что я говорю. «Понимаю». Как-то задумчиво кивнул Фродо. «Но знаешь, Сэм, по-моему, нам вполне можно положиться на удачу или благословение». Вода была холодная, но не ледяная, и вкус у нее был неприятный, горький и маслянистый одновременно. «Сэм обязательно так и сказал бы, будь он дома». Но здесь это была прекрасная вода. Они напились вдоволь, и Сэм еще наполнил фляжку. После этого Фродо почувствовал себя лучше, и они прошли еще несколько миль, пока дорога не стала шире. По краям появилась грубая ограда, значит, неподалеку была еще одна крепость. — Вот здесь мы свернем, Сэм, — сказал Фродо, — и свернем на восток. Он вздохнул, глядя на мрачный гребень по ту сторону долины. «Я очень устал. Надо поискать укрытие». Ручей был теперь ниже тропы. Переходя его, они с удивлением увидели множество мелких прудов, питаемых откуда-то сверху. По внешнему краю, вдоль западных гор, Мордор был умирающей страной, но он еще не умер. Здесь попадались даже кое-какие растения, жесткие, искривленные, горькие, отчаянно боровшиеся за жизнь. На склонах моргой, по ту сторону долины цеплялись за камни низкорослые, похожие на кустарник деревья. Между камней пробивались пучки жесткой травы. По камням стлался тощий мох, и повсюду, где только можно, извивались колючие спутанные лозы. Одни были вооружены длинными острыми колючками. Другие, зазубренными шипами, резавшими как ножи, на них висели выцветшие, сморщенные прошлогодние листья, изъеденные гусеницами почки только-только раскрывались, жужжали и кусались мухи, бурые, серые и черные. У них было красное, наподобие глаза, пятно на крыльях, как на плащах уорков. орков. Над зарослями колючек висели тучи голодных комаров. «Одежды орков мало!» — ворчал, отмахиваясь Сэм. «Лучше бы у меня была их шкура!» Наконец Фродо остановился, так и не дойдя до седловины хребта. «Мне надо отдохнуть, Сэм», — еле выговорил он. «И поспать, если смогу». Он огляделся, но никакой зверь не посмел бы забраться в эту унылую местность. Усталый до нельзя... Они заползли под куст колючих лос, свисавших с выступа камня, словно циновка. Надо было поесть. Сберегая драгоценные лепешки на черный день, они съели половину оставшихся фармеровых припасов, несколько сушеных плодов и кусочек вяленого мяса, и выпили немного воды. По пути они пили из черных луж в долине, но сейчас жажда опять мучила их. В воздухе Мордора стояла какая-то горечь, она иссушала рот. Сэму даже думать о воде было страшно, потому что впереди их ждала еще ужасная горгородская равнина. — Спите вы, Фродо, — сказал он. — Темнеет опять. Кажется, день уже кончается. Фродо вздохнул и уснул, едва дослушав эти слова. Сэм с трудом боролся с усталостью. Он взял Фрода за руку и тихо сидел так до глубокой темноты, а тогда, чтобы не уснуть, выполз из укрытия и огляделся. Вокруг что-то трещало, шуршало и шелестело, но ни голосов, ни шагов не было слышно. Далеко на западе, над горами тени, ночное небо казалось тусклым и бледным. Потом в разрыве туч над темной горной цепью Сэм увидел мерцающую белую звезду, Ее красота пронзила его, и в этой проклятой стране он почувствовал крепнущую в сердце надежду, ибо подобно молнии сверкнула в нем мысль о том, что мрак, в конце концов, не вечен, и что есть в мире свет и красота, до которых никакому мраку не добраться. В крепости он пел от отчаяния, потому что думал о себе, А в этот миг собственная судьба и даже судьба Фрода перестали его тревожить. Он заполз обратно в укрытие, улегся рядом со своим другом и, забыв о ночных страхах, погрузился в глубокий сон. Они проснулись вместе, держась за руки. Сэм чувствовал себя бодрым и готовым к новому дню, но Фрода был печален. Спал он неспокойно, сном полным огненных видений, и пробуждение не радовало его. Но все же Фродо чувствовал себя сильнее и мог дальше нести свое бремя. Они не знали, сколько времени проспали и где сейчас солнце, но, подкрепившись и выпив воды, полезли вверх по склону. Вскоре он кончился каменистой осыпью. Тут последние живые создания отказались бороться. Вершины вокруг были бесплодными и сухими, как черепица. После долгих блужданий и поисков они отыскали путь наверх и последнюю сотню футов ползли на четвереньках. Пройдя по расщелине между двух черных утесов, они оказались на самом краю последней ограды Мордора. Внизу, у подножия обрыва метрах в полтораста, широко раскинулась горгородская равнина, терявшаяся в сумрачной доли. Ветер теперь дул с запада и нес тучи на восток. По земле стлался дым, скапливался во впадинах, курился из трещин в почве. Еще дальше, милях в сорока, вздымался Ародруин, С подножием, утонувшим в пепле, с вершиной, окутанной тучами. Страшная гора дремала, грозная и опасная, как спящее чудовище. Позади ее клубилась зловещая тень, и в этой тени укрылся барат дур вросший в отрок гортени. Темная сила глубоко задумалась, и ее око обратилось вовнутрь, созерцая видения, гнетущие сомнениями и страхом. Ей виделся сверкающий меч и суровый царственный лик. Все остальное на некоторое время стало неважным. Твердыня зла со всеми своими башнями и воротами окуталась угрюмым сумраком. Фрода и Сэм смотрели на эту проклятую страну со смешанным чувством ненависти и удивления. Между ними и дымящейся горой простиралась выжженная голая пустыня. Было совершенно непонятно, как владыка этой страны кормит и одевает свои войска и рабов. А войска у него были. Насколько хватало глаз! По склонам и дальше к югу виднелись лагеря, то палаточные, то похожие на маленькие крепости. Один из самых крупных был прямо под ними — огромный муравейник с прямыми рядами хижин и длинных низких унылых домов. Лагерь и его окрестности кишели народом. Широкая дорога отходила на юго-восток, сливаясь с дорогой на Моргул, и по ней сновало множество крошечных черных фигурок. — Мне этот вид совсем не нравится, — проворчал Сэм. — Довольно безнадежно, если не считать, что там, где так много народу, должна быть и вода, не говоря уже о пище. И это все люди, а не орки, если меня глаза не обманывают. Ни он, ни Фрода ничего не знали об обширных, возделываемых рабами полях на юге страны, за пределами дымов Ародруина, у темных, печальных вод озера Нурнан. Не знали они и о больших дорогах, идущих на восток и на юг, в подчиненные страны. По этим дорогам воины гнали длинные караваны с припасами, добычей и новыми рабами. Здесь, в северных областях, были рудники и кузницы. Здесь скапливались запасы для давно задуманной войны, и здесь темный владыка, двигая свои армии, как пешки на доске, собирал и стягивал их для предстоящих ударов. Это первые ходы, первые пробы его мощи были отбиты на западной границе. Сейчас он созывал новые силы, стягивая их к крепости Кирид-Горгар для нового удара. Если бы ему даже пришла на ум мысль защищать гору от кого бы то ни было, едва ли он смог бы сделать больше. — Ну вот, — продолжал Сэм. Если у них там и есть запасы, вряд ли они с нами поделятся. Спуска здесь нет, насколько я вижу. Да и зачем спускаться? Все равно нам не перейти равнину, разве что по головам этих татей». «Попытаться все-таки нужно», — ответил Фродо. «Это не самое худшее. Я никогда не надеялся, что мне удастся пересечь равнину. Не вижу никакой надежды и сейчас. Но сделаю все, что смогу». Главное, не дать больше захватить себя. Пойдем дальше на север, посмотрим, не сужается ли равнина где-нибудь. Я догадываюсь, на что это будет похоже, — заметил Сэм. Где она поуже, там и людей, и орков будет еще больше. Вот увидите. Увижу, если доберусь туда, — ответил Фродо и отвернулся. Идти по самому гребню было невозможно. Им пришлось спуститься и искать путь понизу. Через некоторое время в котловине открылся лагерь орков. Стена и несколько каменных сараев, а рядом пещера. Не было заметно никакого движения, но хоббиты пробирались осторожно, укрываясь в колючем кустарнике, густо разросшемся здесь по берегам сухого потока. Они прошли так еще три или четыре мили, и лагерь уже скрылся из вида, но не успели они вздохнуть свободнее, как услышали громкие резкие голоса. Беглецы быстро нырнули в бурый раскоряченный куст и притаились там. Голоса приблизились, и хоббиты увидели двух орков. Один был одет в коричневые лохмотья и вооружен луком. Он был мал ростом, темнокож, с широкими шумно дышащими ноздрями, наверное, из проводников-разведчиков. Другой — огромный воин, вроде тех, какие были в отряде Шаграта. На шлеме он носил знак «Красного ока», за плечами тоже имел лук в руке короткое копье с широким лезвием как обычно орки ссорились будучи разноплеменными они говорили на всеобщем языке каждый со своим акцентом не доходя шагов двадцати до спрятавшихся хоббитов меньший из орков остановился ага прорычал он я иду домой хватит обдирать носа ко мне «Никаких следов не осталось! Говорю тебе, они ушли в холмы, а не в долину!» «Никакой пользы от вас, исчаяк!» — сказал большой орк. «Я больше поверю своим глазам, чем твоему грязному носу!» Но и много ты ими увидел!» — проворчал первый. «Да! -а -а, ты даже не знаешь, что искать!» «А кто виноват? Только не я!» «Так мне сказали сверху! Сначала сказали, что это великий эльф в блестящих доспехах!» Потом что какой-то маленький человечек. Потом скажут, что стадо бешеных урукхаев. а может, все вместе? HRR. насмешливо фыркнул следопыт. Они там потеряли головы, вот что. А кое-кто может поплатиться своей шкурой, если верить слухам. Крепость разгромлена, сотни ваших перебитый, а пленник бежал. Если так идут дела у вас, воинов, то неудивительно, что о битвах приходят дурные вести. Кто сказал дурные вести? — возмутился воин. — -а, а кто сказал, что нет? Твои слова, подлая измена! Я тебя задушу, если ты не закроешь пасть, понял? — Ладно, ладно. Я не скажу больше ни слова. Но думать-то ты мне не запретишь. Слушай, а при чем тут эта черная тварь? Этот болтун с длинными руками? — Почем, я знаю. Может, он и ни при чем. От него одна морока, только разнюхивает везде, чтобы он сдох когда он крутился здесь то только мешал всем а как пропал сразу понадобился живым и срочно я бы с ним расправился по своему проворчал разведчик он только запутал следы и истоптал всю землю кругом когда нашел кольчугу я пришел уже после кольчуга спасла ему жизнь заметил воин я еще не знал что его ищут и пустил в него стрелу с полусотни шагов прямо в спину а он убежал промахнулся Обидно ощерился маленький. «Сначала ты стреляешь не туда, потом бежишь слишком медленно, а потом посылаешь за нами. Надоел ты мне!» Он заковылял в сторону лагеря. «А ну, вернись!» — крикнул воин. «Вернись, или я донесу на тебя!» «Кому? Твоему драгоценному Шаграту! Он больше не начальник!» «Я сообщу твое имя и номер на Прошипел воин. «Начальником в крепости сейчас один из них!» Маленький орк остановился. В голосе у него послышались страх и злоба. Проклятый разбойник!» — вскричал он. «Сам толком ничего не умеешь и еще грозишься! Убирайся к своим грязным крикунам, и пусть они сдерут тебе мясо с костей, если только враги не расправятся раньше с ними! С главным-то они уже покончили, как я слышал. Надеюсь, что это правда!» Огромный орк прыгнул к нему, замахнувшись копьем, но разведчик, припав на колено, пустил стрелу ему прямо в глаз, и воин с шумом рухнул. Стрелок кинулся бежать и вскоре исчез. Некоторое время хоббиты сидели молча. Потом Сэм шевельнулся. — Ну, что хорошо, то хорошо, — сказал он. — Если бы такие мир да любовь были по всему Мордору, Почитай, полдела сделано. — Тише, Сэм, — прошептал Фродо, — тут могут быть и другие. Мы едва ускользнули. Видно, за нами гонятся усерднее, чем я думал. Да, Сэм, таков дух Мордора. И, думаю, таков он везде. Говорят, что орки всегда грызутся между собой. Но надеяться только на это нечего. Нас они ненавидят гораздо сильнее, чем друг друга. Если бы эти двое увидели нас, то сразу поладили бы. Они помолчали, потом Сэм прошептал. — Вы слышали, что они говорили об этом болтуне? Помните, я говорил вам, что Голлум жив? — Да, помню. Мне кажется, нам лучше не двигаться отсюда, пока хорошенько не стемнеет. Расскажи-ка, с чего ты взял, что голым жив? Только говори, пожалуйста, потише. — Попробую, — сказал Сэм. — Но когда я думаю об этой вонючке, мне трудно не кричать. Хоббиты просидели под колючим кустом, пока бледный свет Мордора медленно тускнел и превращался в темную, беззвездную ночь. И Сэм рассказывал своему другу на ухо все, что мог уложить в слова. О предательстве Голлума, об ужасной Шелоп, о своих приключениях среди орков. Когда он кончил, Фродо только молча взял его руку и крепко пожал. Потом он расправил затекшие ноги. Кажется. «Теперь можно идти дальше», — сказал он. «Интересно, далеко ли мы убредем, пока нас поймают по-настоящему, и все наши труды и мучения пойдут прахом?» Он встал. «Уже темно. Я уж тебя попрошу, Сэм, побереги для меня подарок Галадриэль и дальше. А то мне и положить-то его некуда, не в руках же держать. А вот жало я дарю тебе. У меня есть орковский меч...» Но он вряд ли мне понадобится. Это был трудный и опасный путь, во тьме и без дороги, но час за часом оба хоббита, медленно, спотыкаясь, брели по каменной лощине к северу. Когда над западными вершинами забрезжил серый свет, уже после того, как во всем мире наступил день, они снова нашли укрытие и поспали по очереди. В часы дежурства Сэма мучила мысль о еде. Наконец, когда и Фродо, проснувшись, заговорил о том же, Сэм не выдержал. «Далеко нам еще, Фродо?» «Понятия не имею, Сэм. Я смотрел карту Мордора перед выходом из Ривенделла, но она была составлена еще до возвращения врага, да к тому же я ее плохо помню. Где-то на севере есть место, где отроги смыкаются. Это примерно лигах в двадцати от моста у крепости. Но когда мы туда попадем, то будем от горы дальше, чем сейчас». Милях в шестидесяти, я думаю. От моста мы прошли лик 12. Если так пойдет дальше, к Ородруину мы доберемся через неделю. Кольцо становится все тяжелее. Боюсь, у самой горы я буду еле ползти. Сэм вздохнул. Неделя. Этого я и боялся. Не говоря уж о воде, нам придется или есть меньше, или двигаться побыстрее. Еще один привал, и останутся только эльфийские лепешки. — Я постараюсь побыстрее, Сэм, — проникновенно сказал Фродо. — Ну, вставай, пойдем. Было еще не совсем темно. Они побрели дальше. Много часов они шли, спотыкаясь, с несколькими короткими передышками. Когда на краю мрачного небосвода появились первые признаки рассвета, они снова забрались в темную впадину под выступом утеса. Светлело, и светлело не в пример предыдущим дням быстро. Сильный западный ветер высоко вверху разгонял мордорские тучи. Вскоре хоббиты уже могли видеть местность на несколько миль вперед. Лощина все время сужалась, пока не превратилась в выступ вдоль крутого склона Гортени, но к востоку она обрывалась к горгородской равнине все так же отвесно. Ручеек пропадал спереди среди каменных уступов. Здесь от главного хребта отходил каменистый гребень, тянувшийся на восток, как стена. От туманно-серого северного хребта пепельных гор навстречу ему выходил другой, длинный и зубчатый, а между их концами оставался узкий промежуток — теснина Карах-Ангрен, за которой лежала глубокая долина Удун. В этой впадине за Мараннаном находились подземные ходы и глубокие арсеналы, устроенные слугами Мордора для обороны Черных Ворот. И здесь теперь их владыка поспешно собирал крупные силы для отражения удара вождей Запада. На горных отрогах высились угрюмые башни и горели сигнальные огни, а теснину перегораживал высокий земляной вал с единственным узким проходом. В нескольких милях севернее, там, где от главного хребта отходил западный отрог, стоял старинный замок Дуртанг, ныне одна из множества крепостей орков вокруг Удунской долины. От него уже ясно видимая дорога сворачивала к востоку и по карнизу на склоне отрога спускалась на равнину к Изенмуту. Чем яснее виделись окрестности хоббитам, тем быстрее угасала надежда в их сердцах. Все усилия были напрасны. Мрачная и дымная равнина казалась безжизненной, но вся она находилась под неотслабным наблюдением крепостей Карах-Ангрена. Ангрина. Это тупик, Сэм, — прошептал Фродо. — Ты видишь, дорога к крепости единственная, и обойти ее никак нельзя. — Значит, пойдем по дороге, — просто ответил Сэм. Попытаем счастье, если только оно водится в Мордоре. Вы же сами, сударь, говорили, все равно, сдадимся ли мы сейчас или побродим еще немного, или его вовсе вернемся обратно. Припасов-то нам все одно не хватит. Значит, придется их добывать. — Хорошо, Сэм, — с трудом произнес Фродо. — Если у тебя еще осталась надежда, веди меня. Я больше не могу. Буду плестись вслед за тобой. «Прежде чем плестись, вам нужно поесть и отдохнуть, пока можно». Сэм дал другу одну эльфийскую лепешку и воды, а потом подложил ему под голову свернутый плащ. Фродо тут же уснул. Сэм не стал говорить, что вода была последней. Он просто сидел, прислушиваясь к дыханию спящего. У него прихватило горло от жалости. Так исхудал Фрода. Фродо. Во сне недавно появившиеся морщины разгладились, Лицо стало спокойным и мужественным. — Вы уж простите, сударь, — прошептал Сэм, — но мне придется уйти. Без воды нам с вами здесь делать и вовсе нечего. С необычайной даже для хоббита осторожностью, переползая от камня к камню, он спустился к сухому руслу и некоторое время шел по нему вверх, пока не достиг каменистых уступов, где некогда ручей избегал маленьким водопадом. Теперь все было высохшим и безмолвным, но Сэм не хотел сдаваться. Он припал к земле, прислушался и с восторгом уловил журчащий звук. Поднявшись еще выше, он разыскал тонкую струйку темной воды. Вытекая между камней, она наполняла небольшую впадинку, переливалась через край и вскоре снова исчезала среди каменной осыпи. Сэм попробовал воду. Она оказалась хорошей. Тогда он напился в волю, наполнил фляжку и начал было обратный путь, но тут же замер. Между камней, в той стороне, где было их убежище, он уловил мелькнувшую черную тень. Хотя движение он заметил только так, краем глаза, у него уже не оставалось сомнений. Он слишком хорошо знал эту воровскую повадку». — Мне пока еще везет, — пробормотал Сэм, — но не так, чтобы очень. Мало нам ты орков, так тут еще шныряет эта подлая тварь, а я-то надеялся, что его пристукнули. Остаток дня он просидел рядом с Фродо, не смея задремать даже на минуту. Только почувствовав, что глаза у него совсем слепаются, он осторожно разбудил друга. — Голум опять здесь, Фродо, — сказал он. «А если не голым, так значит их двое. Я уходил искать воду и увидел, как он шныряет тут. Нам нельзя спать вдвоем, но у меня уже глаза не открываются». «Спасибо, Сэм», — ответил Фродо. «Ложись и спи. Но, по-моему, уж лучше голым, чем орки. Во всяком случае, он нас не выдаст. Не выдаст, пока его не поймают». «Ну, он и сам умеет убивать и грабить», — проворчал Сэм. «Надо быть осторожным». Фляшка полна. Пейте, не надо жалеть, по дороге еще наберем». С этими словами Сэм уснул. Когда он проснулся, день угасал. Фродо сидел, прислонившись спиной к утесу, и спал. Фляжка была пуста. Голлума и духу не было. В мордорских сумерках сторожевые посты на горах пылали ярким красным пламенем. Для хоббитов началась самая опасная часть пути. Они достигли источника, а потом, осторожно пробравшись наверх, подошли к дороге там, где она сворачивала на восток, к Изинмауту. До него оставалось миль двадцать. Дорога была неширокая, и чем дальше, тем глубже становился обрыв у ее края. Хоббиты прислушались, не услышали ничего подозрительного и направились на восток. Пройдя миль двенадцать, они остановились. Незадолго до этого места дорога сделала небольшой изгиб, и пройденный ими участок уже скрылся из виду. Это оказалось роковым. После нескольких минут отдыха они двинулись дальше, но почти тотчас же услышали звук, который все время боялись услышать — топот множества шаркающих ног. Он был еще довольно далеко. Но, обернувшись, они увидели за поворотом отблеск факелов, движущихся слишком быстро, чтобы убежать от них вперед по дороге. «Я этого и боялся, Сэм», — сказал Фродо. «Мы доверились удаче, и она обманула нас. Мы сами залезли в ловушку». Он с отчаянием взглянул на отвесную стену, обтесанную древними строителями до высоты в тридцать фатомов, Потом перебежал дорогу и заглянул в черную пропасть. Это конец, выдохнул он и опустившись на землю возле скалистой стены, поник головой. Похоже на то, отозвался Сэм. Ну что ж, поживем, увидим, как говорил мой старик. С этими словами он сел на землю рядом с Фродо. Ждать пришлось недолго. Орки шли быстро, в передних рядах несли факелы. Сэм тоже наклонил голову, надеясь скрыть лицо, когда факелы поравняются с ними, а щиты поставил перед коленями, прикрывая ноги. «Хорошо бы они спешили и оставили двух усталых воинов в покое, да и шли бы себе дальше», — подумал он. Какое-то время казалось, что им повезет и на этот раз. Передние ряды прошли мимо, спотыкаясь, тяжело дыша, не поднимая голов. Это были низкорослые племена против воли, согнанные в войска владыки. Они хотели только одного — закончить переход и не попасть под бич. Вдоль колонны сновали два огромных свирепых урука, щелкая бичами и криком подгоняя отряд. Ряд за рядом проходила колонна, и зловещие факелы ушли уже далеко вперед. Сэм затаил дыхание. Уже больше половины колонны прошло. Но тут один из надсмотрщиков заметил две тени у края дороги. Он щелкнул бичом и крикнул им «Эй вы, встать!» Они не ответили, и он приказал отряду остановиться. «Эй вы, трусы, сюда!» — взвизгнул он. «Что, спрятаться решили?» Он шагнул к ним и даже в темноте разглядел знаки у них на щитах. а а сбежать задумали!» — прорычал он. «Вы знаете приказ?» «Все должны быть вуду не завтра до ночи! Встать строй!» Хоббитам ничего не оставалось делать. Они с трудом поднялись на ноги и, ссутулившись, хромая, как утомленные пехотинцы, заковыляли к хвосту колонны. «Не туда!» — загремел надсмотрщик. «В четвертый ряд от конца! И оставайтесь там, а то пожалеете, когда я буду делать обход!» Он щелкнул у них над головами своим длинным бичом, а потом резким возгласом снова пустил отряд быстрым шагом по дороге. Идти оказалось трудно даже бедному Сэму. Идти оказалось трудно даже бедному Сэму, хотя он просто устал. Но для Фрода это стало пыткой, а потом кошмаром. Он стиснул зубы и попытался двигаться совершенно бездумно. Смрад от потных орков душил его, а вскоре он начал задыхаться и от жажды. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы дышать и не давать ногам остановиться. Он гнал мысль о том, к какому страшному концу стремиться с таким трудом и мукой. Отстать было невозможно. Надсмотрщик то и дело подбегал к ним и издевался. «Вот вам!» Смеялся он и слегка подхлестывал их по ногам. «Где бич, там и лад, трусы! Держитесь! Сейчас я вас только подбадриваю, а вот придем в лагерь, там вас выдерут так, что шкура затрещит! Так вам и надо! Сейчас война, и отсидеться никому не удастся!» Они прошли еще несколько миль, и дорога уже стала спускаться от лога к равнине. Когда силы окончательно оставили Фрода, он зашатался. Сэм в отчаянии попытался помочь хозяину и поддержать его, но почувствовал, что и сам едва успевает за остальными. Теперь он знал, что конец может наступить каждую минуту. Его друг потеряет сознание и упадет, все откроется, и все их отчаянные усилия окажутся тщетными. «Ну, я хоть посчитаюсь с этим скотом-надсмотрщиком», — подумал он, нащупывая рукоять меча. Но именно в этот момент пришло неожиданное спасение. Они были уже на равнине и приближались к Удунскому проходу. Немного впереди, перед воротами, дорога с запада сливалась с другими, идущими с юга и из Бараддура. дура По всем этим дорогам шли войска. Вожди Запада наступали, и темный владыка стягивал свои силы к северу. Так получилось, что к перекрестку подошли сразу несколько отрядов, и это произошло в темноте, куда не достигал свет костров со стен. Тотчас же началась суматоха и перебранка, ибо каждый отряд хотел первым пройти в ворота и отдохнуть, наконец. Надсмотрщики кричали, свистели, бичи, но свалка быстро увеличивалась. Кое-где уже засверкали мечи. Врезавшийся в колонну отряд тяжело вооруженных уруков из Бараддура дура превратил неразбериху в полный хаос. Как ни был Сэм оглушен болью и усталостью, он сумел оценить положение и бросился на землю, увлекая за собой Фрода. Орки спотыкались о них и падали, рыча и ругаясь. Хоббиты на четвереньках незаметно выползли из свалки и скрылись на другой стороне дороги. Там был высокий вал, по которому начальники отрядов находили дорогу в темноте или в тумане. Он возвышался над равниной на несколько футов. Некоторое время они лежали ни живы, ни мертвы. В темноте искать укрытие было бесполезно, но Сэм понимал, что нужно отойти хотя бы подальше от дороги и от света факелов. «Держитесь, Фродо!» — шепнул он. «Проползем еще немного, а тогда отдохнем». Последним отчаянным усилием фрода приподнялся и прополз еще ярдов двадцать. потом он скатился в какую-то неглубокую ямку и лежал там не шевелясь.